Я сунула руку в ведерко и вытащила драгунский револьвер. Само ведерко выронила, взяла револьвер обеими руками и говорю. «Я здесь за тем, чтобы доставить тебя в Форт Смит». Чейнер рассмеялся и говорит. «Ну, а я не поеду. Как тебе это понравится?» Я говорю. «На этой горе отряд офицеров. Они тебя заставят». «Интересные новости», — отвечает тот. «И сколько их там?» «Да около полусотни. Все хорошо вооружены и шутить не намерены». «Давай, ты сейчас бросишь лошадей, перейдешь через ручей и пойдешь передо мной вверх по склону». «А вон мне». «Пусть твои офицеры сами за мной побегают». И лошадей собирает. Их было там пять. Папиной лошадки Джуди я среди них не увидела. Я говорю, если откажешься идти, мне придется тебя застрелить. А он от сборов своих не отрывается и говорит. «Вот как? Тогда лучше взведи-ка сперва курок». Про это я совсем забыла. Оттянула курок обоими большими пальцами. «До конца оттягивай», — говорит Чейни. «Я умею», — отвечаю я. А когда щелкнула, говорю. «Так ты со мной не пойдешь?» «Видимо, нет», — отвечает. «Все ровно наоборот. Со мной пойдешь ты». Тогда я направила револьвер ему в живот и выстрелила. Отдача меня назад отбросила. Я оступилась, а пистолет вырвался у меня из руки. Я быстренько его подобрала и снова на ноги вскочила. Круглая пуля ударила Чейни в бок и сшибла его на землю. Он распластался под деревом, полусидя. Сверху меня уже звали Ладов с кочетом. «Я тут, внизу!» — ответила я. Со склона над Чейни тоже что-то крикнули. А он сидит, обе руки к боку прижимает и говорит. «Не думал, что ты это сделаешь?» Я спрашиваю. «А теперь как думаешь?» Он мне. «У меня ребро сломано. А вздохнуть больно». Я говорю. «Ты убил моего папу, когда он хотел тебе помочь. У меня есть один кусок золота, который ты у него украл». «Отдай мне теперь и второй». «Не надо было мне в него стрелять», — отвечает он. «Мистер Рос ко мне достойно относился. Ах. Но ему не стоило лезть в мои дела. Я же выпил и совсем ума лишился. Мне все было не по-моему». Со склонов опять закричали. Я говорю, «Нет, ты просто дрянь только и всего. Говорят, в штате Техас ты сенатора застрелил». «Он угрожал моей жизни. И это меня оправдывает. Все против меня. А теперь меня ребенок ранил». «Поднимайся давай и иди сюда, а то еще раз стрельну. Папа взял тебя к нам, когда ты голодал». «Ты мне тогда помоги встать». «Нет, помогать я тебе не стану. Сам вставай». Он быстро дернулся и хватит тяжелый сук, лежавший рядом. А я нажала на крючок, и боек попал по плохому капсулю. Я скорее следующую камеру в барабане попробовала, но тоже осечка. На третью попытку времени уже не осталось. Чейни швырнул в меня сук, и тот ударил меня в грудь. Сбил наземь. Чейни кинулся через ручей, плеща водой. Схватил меня за пальтецо и давай по щекам хлестать. А сам костерит. И меня, и папу, на чем свет стоит. Такая уж у него подлая натура. То скулит, как дитё малое, то злобно бросается в драку, смотря по обстоятельствам. Револьвер он мой себе под ремень засунул и потащил меня на тот берег по воде. Лошади разбрелись, но двух он поймал за недоустки, а другой рукой меня в охапке держал. А за спиной кочет с кусты ломают. Меня зовут. «Я здесь! Скорей!» — кричу я. Тут Чейни пальто мое выпустил и еще раз по лицу заехал ладонью. Больно. Должна вам сказать, что склоны по обоим берегам ручья там крутые были. И пока два следопыта сбегали вниз по одному откосу, дружки-бандиты Чейни бежали по-другому. Поэтому обе компании как раз и встретились в лощине у горного ручья. Только бандиты эту гонку выиграли. Их было двое. Один маленький в мохнатых наштанниках. В нем я точно опознала счастливчика Неда Пеппера. Шляпы на нем не было по-прежнему. Другой был ростом повыше и одет вполне прилично. В полотняном костюме и куртке из медвежьей шкуры. А шляпа на нем крепко держалась. На шнурке. То был мексиканский шулер, который называл себя настоящим чумазым-бобом. Они свалились на нас неожиданно и принялись ужасно палить над ручьем из магазинных винчестеров. Счастливчик Нет Пеппер говорит Чейни. «Забирай лошадей давай и ходу отсюда!» Чейни сделал, как велено. И мы с лошадьми двинулись вверх по склону. Карабкаться было трудно. Счастливчик над Пеппер с мексиканцем прикрывали отход и перестреливались с Котчетом и Лабефом, а сами пытались оставшихся лошадей поймать. Я услышала плеск. То один следопыт добежал до ручья. Потом выстрелы. То его заставили отступить. не пришлось остановиться передохнуть ярдов через 30-40. Он за собой тащил меня и двух лошадей в придачу. На рубашке у него расползалась кровь. Тут нас, Счастливчик, с Чумазом и догнали. Они за собой вели еще двух лошадей. Пятая, наверное, убежала или ее убили. По воде этих двух лошадей отдали Чейни, и Счастливчик Нед Пеппер ему сказал, «Забирайся на горку и больше не останавливайся». А меня главарь бандитов грубо схватил за руку и говорит, «Кто это там внизу?» «Судебный исполнитель Кокберн, и с ним 50 офицеров», отвечаю. Он меня встряхнул, как терьер-крысу. «Еще раз соврешь». «Я тебе башку разобью». Из нижней губы у него был выдран кусок, такая дырка во рту, с одной стороны. И он присвистывал, когда говорил. Еще там трех-четырех зубов не доставало, однако я его отчетливо поняла. Решив, что так лучше всего, я ответила честно. «Исполнитель Кокберн и с ним еще один». Он швырнул меня на землю и сапогом мне шею придавил, чтоб я не рыпалась, пока он себе ружье перезарядит из патронаша на поясе. И заорал. «Кочет, ты меня слышишь?» Ответа не было. Чумазый Боб тоже рядом стоял. Он ты и нарушил тишину, когда выстрелил вниз по склону. Счастливчик Нет Пеппер опять орёт. Отвечай, Кочет! Я убью эту девчонку, даже не сомневайся. Тут снизу кочет. Эта девчонка мне никто. Она из Арканзаса сбежала. Очень хорошо, говорит счастливчик Нет. Так ты мне советуешь ее прикончить? Как тебе лучше, Нет, отвечает Кочет. Беглый ребенок только и всего. Но сначала подумай. Я уже подумал. садитесь ха на лошадей с Поттером, да побыстрей Если увижу, как вы едете по вон тому лысому хребту к северо-западу, я ее трогать не стану. У вас пять минут. Нам больше надо. Я тебе не дам больше. Скоро сюда приедет отряд исполнителей, нет. Отдай мне чайни и девчонку, и я их повожу по округе часов шесть. Ври больше хочет, ври больше. «Я тебе не верю!» «Я тебя прикрою до темно!» «Твои пять минут кончаются! Хватит разговоров!» Счастливчик Нет Пеппер дернул меня и поднял на ноги. Хочет опять снизу кричит «Мы уходим, но дай нам время!» Бандитский главарь ничего на это не ответил. Смахнул у меня с лица снег и грязь и говорит. «От того, что они сделают, зависит твоя жизнь!» «Я никогда раньше патрон не вставлял на женщину или кого-нибудь моложе 16. но теперь сделаю то, что должен». Я говорю, «Тут какая-то путаница. Я Мэтти Росс из-под Дарданеллы, штат Арканзас. У моей семьи есть собственность, и я не понимаю, почему со мной так обращаются». А счастливчик Нет Пеппер на это, «Хватит ты того, что теперь понимаешь. Я сделаю то, что сделать должен». И мы дальше по склону стали подниматься. Чуть погодя наткнулись на еще одного бандита. Он присел с дробовиком за большим известняковым валуном. Того человека звали Харальд Пермали. По-моему, он был слабоумный. Увидел меня, заквахтал индюшкой, пока счастливчик Нет Пеппер ему рот не заткнул. Чумазому Бобу велели с нами остаться за камнем и присматривать, что внизу творится. У землянки-то, помню, этот мексиканский шулер от выстрелов кочета падал. Но теперь я вблизи разглядела. Здоров, как бык. Никаких ран на нем не заметно. Когда мы их там оставили, этот Хэральд Пермали опять завел что-то вроде Хваха! Но на сей раз ему чумазый боб рот заткнул. Счастливчик Нед Пеппер толкал меня перед собой сквозь кусты. Тропы там никакой не было. Мохнатые наштанники Неда шуршали туда-сюда, прямо как плисовые брюки. Сам он был низенький, жилистый. Без сомнения, тот еще супчик. Но и у него дыхалка была не к черту. как косматик когда мы добрались наконец до бандитской берлоги. Лагерь они разбили на голом скальном карнизе, ярдах в 70 от гребня горы. Ниже, выше и со всех сторон в изобилии сосны росли. Никаких явных троп сюда вообще не вело. Карниз был по большей части ровным, но там и всем его прерывали какие-то ямы и расселены. В неглубокой пещерке спали, я там заметила разбросанные скатки и седла. Дверью и защитой от ветра служил тент от фургона. Сейчас он был откинут в сторону. Под прикрытием деревьев паслись стреноженные лошади. На такой верхотуре было довольно ветрено, и костерок перед пещерой горел в кругу больших камней. Оттуда открывался широкий вид на запад и север. У огня сидел Том Чейни. Рубашку он подвернул, и за ним ухаживал еще один человек. Привязывал ему хлопковой веревкой к боку скомканную тряпку. Затягивая узел, он хохотал, потому что Чейни хныкал от боли. «Ва-ва-ва», — передразнивал он, блея ягненком. Этого человека звали Фаррел Пермали, младший братец Харролда. На нем была длинная синяя армейская шинель с офицерскими жесткими погонами на плечах. Хэрольд Пермоли тоже грабил на Кати, а Фаррел прибился к банде позже, когда они ночью меняли лошадей ума Пермоли. Слава про эту женщину давно ходила, мол, берет краденный скот, но к суду ее не привлекали. Ее муж, Генри Джо Пермоли, подорвался на динамитном капсюле, когда творил гнусность, пускал пассажирский поезд под откос. Целая семейка преступной дряни. Из младших ее сыновей только Кэррол Пермоли дожил до того, что сел на электрический стул. А вскоре после и Дэрила Пермоли насмерть застрелили за рулем моторного автомобиля. Банковский свискарь это сделал с Констеблем в городе Мена, штат Арканзас. Нет, не стоит их сравнивать с Генри старом и братьями Долтонами. Старые Долтоны, конечно, были грабители и сорвиголовы, но никак не дурачки, да и не прогнили до костей». Стоит вспомнить, что Боб и Град служили исполнителями у судьи Паркера, и Боб прекрасно, говорят, работал. Честные же люди были, а как испортились. Что их заставляет сворачивать на кривую дорожку? Билл Дулин еще. Хороший ковбой же был.